Глава 10. Аддитивное производство и многомерная печать. Материал предоставил Фил Диккенс, профессор производственных технологий Университет Ноттингема, Великобритания. Сегодня жители обеспеченных стран получают товары и продукты питания со всего мира с помощью физических цепочек поставок. Технологии 3D-печати способны изменить это. Возможно, в будущем мы придем к новому расцвету местного производства товаров личного пользования, например, одежды, электроники, инструментов, а также промышленных товаров и запчастей. Многие виды товаров с географической и культурной спецификой все еще будут создаваться в цифровом виде в различных уголках мира. Но само производство можно будет перенести в наши города и регионы. В этом случае надобность в цепочках поставок и физической транспортировке товаров уменьшится, а логистические компании и центры, которые двигали вперед мировую торговлю последние несколько веков, пострадают. Эта технология, в отличие от технологий предыдущих промышленных революций, способна снизить интенсивность обмена физическими товарами, одновременно поднимая наши производственные возможности. 3D-принтеры пока достаточно редки, однако они быстрыми темпами идут к массовому распространению. По мере того, как растет пропускная способность сетей, обновляются нормативные положения, связанные с данными, и упрощается передача файлов большого размера, эта технология будет открывать новые перспективы для создания и персонализации продуктов от предметов моды до медицинских имплантатов. Возможно, продукты превратятся в цифровые рецепты, и различные поставщики начнут предлагать собственные версии. Конечно, такая радикальная демократизация производства также создает риски. Как минимум, подобный сценарий бросил бы вызов существующим нормативным основам и подорвал бы модель индустриализации малоимущих стран, где экономическое развитие зависит от дешевизны труда. Как максимум он разрушил бы цепочки поставок и превратил бы интернет-провайдеров в прямых конкурентов транспортных компаний. В любом случае развитие 3D-печати несет с собой новые серьезные вызовы и требует внимания как бизнеса, так и правительств. Децентрализация и перестройка производства Термины «3D-печать» и аддитивное производство описывают любые процессы создания физических объектов путем послойного нанесения материала. Этим они отличаются от традиционных производственных процессов, в которых объекты создаются путем отделения части материала, как при машинной обработке или путем изменения формы заданного объема материала, как при отливке из пластика или металла. Однако эти термины не способны полностью передать прорывные способности новой технологии. К примеру, такие, как биопечать органических тканей или 4D-печать, которая предполагает преобразование созданного объекта с течением времени. Процессы 3D-печати известны уже более 25 лет. В последнее время они привлекают к себе все больше внимания, так как стали миниатюрнее, дешевле, качественнее и гибче. Современные продукты 3D-печати имеют сложный состав, детализированную поверхность и большую точность изготовления. Хотя многие все еще ассоциируют эту технологию с производством мелких объектов из пластика, сегодня нам доступна печать из металла, керамики, бетона, а также из различных высокотехнологичных материалов. В их число входит, к примеру, графен, обеспечивает гибкость и прочность при малой толщине объекта, твердые сплавы на основе карбидов, если объект должен выдерживать огромные нагрузки, как, например, сверло или фреза, и экологичные биоматериалы, альтернатива пластику, возможно печать продуктов питания, например, макарон. Мультиматериальная 3D-печать уже существует и, вероятно, вскоре получит широкое распространение. 3D-печать позволяет производить меньшие объемы продукции, при этом перемещая сами производства ближе к потребителю, что повышает скорость доставки и снижает транспортные расходы. Таким образом, процесс отделения производителя от потребителя может оказаться обращен вспять. Он начался еще во время первой промышленной революции, когда появление паровой машины снизило затраты на перевозку товаров и продолжился с более недавними разработками в области контейнеризации и технологической координации, которые позволили перенести производство в развивающиеся страны с избытком рабочей силы. Траектории роста 3D-печати указывают на то, что она способна перевернуть всю систему производства, включая производственные, судоходные, логистические, транспортные, инфраструктурные, строительные, розничные и аэрокосмические компании, и оказать огромное воздействие на правительство, экономики и рынки труда как развитых, так и развивающихся стран. Развитие 3D-печати будет согласовано с продвижением других технологий четвертой промышленной революции. Оно постепенно облегчит производство уже упомянутых «умных» компонентов киберфизических систем, содержащих интеллектуальные сенсоры, приводы и источники энергии, позволяющих генерировать и собирать данные. В свою очередь новые вычислительные технологии, нанотехнологии, новые материалы и биотехнологии будут выносить вклад в развитие 3D-печати, открывая новые возможности для производственных процессов будущего. Технология 3D-печати пока не достигла массового распространения. С ее помощью производится лишь 0,04% товаров по всему миру и менее 1% на территории США. Однако отрасль растет быстро. Согласно данным компании «Гартнер», по всему миру в 2016 году было продано полмиллиона 3D-принтеров, что вдвое превосходит значение этого показателя в 2015 году. К 2020 году ожидается рост продаж до 6,7 миллиона 3D-принтеров. Компания Wallers оценивает годовой показатель роста всей отрасли аддитивного производства в 25%. В 2016 году компания PricewaterhouseCoopers определила, что 52% всех американских производителей ожидает применения 3D-печати в массовом производстве в течение следующих 3-5 лет, а 22% предсказывают дестабилизацию цепочек поставок в это же время. Это означает, что траектория роста 3D-печати примет архетипическую форму клюшки с быстрым переходом линии роста из горизонтальной в вертикальную. Массовое производство под заказ. От модных вещей до напечатанных органов. 3D-печать открывает беспрецедентную свободу создания продуктов, однако ее применение возможно практически на любом этапе цепочки создания стоимости. Так некоторые компании, например Boeing и GE, производят новые детали, которые упрощают сборку. 3D-печать позволяет производить более легкие детали, убирая излишки материала и используя решетчатые структуры для снижения массы и повышения теплоотдачи. Совершенствуется и контроль качества. Если раньше случайным образом оценивалось несколько деталей из большой партии, то теперь используется онлайновая система контроля, которые проверяют форму, допуски и свойства материала внутри детали во время нанесения каждого слоя. Особую важность приобретает задача обеспечения целостности и безопасности цифровых шаблонов, которые применяются при распределенном производстве. Сочетание малых объемов партий и свободы в создании продуктов повышает жизнеспособность производства под заказ. Растет распространение заказных предметов моды, персонализируемая 3D-печать также используется в медицине для создания зубных протезов, внутренних слуховых аппаратов и ортопедических имплантатов. Более того, вполне вероятно, что 3D-печать произведет революцию в сфере здравоохранения. Вероятно, мы вскоре увидим домашнюю печать лекарств, ведь население стареет, а технология становится более доступной. Сейчас уже возможно печать таблеток с несколькими активными ингредиентами, которые высвобождаются в заданной очереди и в нужном количестве. правительством и фармацевтическим компаниям вскоре придется рассматривать новые законодательные вызовы и бизнес-модели. Печать живых тканей или биопечать также быстро развивается. Вероятно, в будущем станет возможна печать целых органов. При этом неизбежны этические и социальные проблемы, так как изначально эта технология, скорее всего, будет доступна лишь богатому меньшинству, что усилит неравенство в здоровье и продолжительности жизни. Кроме того, потенциальная возможность взлома человеческого генома, который смогут воспользоваться потребители или злоумышленники, потребует всестороннего изучения и законодательной регуляции. Когда в руках общества окажутся аналоговые инструменты на цифровой основе, с помощью которых можно будет превратить человеческое тело в произведение искусства или в рабочий аппарат, или даже в оружие, то человечеству придется ответить на важные вопросы о сущности самого человека как биологического объекта. Индустриализация в 21 веке 3D-печать непременно преобразит системы производства и потребления, а также глобальные цепочки ценностей. Первопроходцами этой технологии выступают компании, которые находятся в северном полушарии, и большая часть аддитивных производств остается внутри границ тех стран, где они расположены. Так, в 2012 году около 40% систем 3D-печати находилось в Северной Америке, 30% — в Европе, 26% — Азии и Океании и лишь 4% — в других местах. В некоторых случаях эффект от внедрения 3D-печати может оказаться не слишком серьезен, если новая технология просто встроится в существующие цепочки ценностей на разных стадиях производства. В других же случаях может произойти масштабная перестройка, ведь 3D-печать способна полностью заменить собой процессы с низкой добавочной стоимостью, но большой трудоемкостью, для которых не требуется квалифицированная рабочая сила. Если распространение аддитивного производства перерастет в крупномасштабное возвращение производств в развитые страны, то стратегии индустриализации развивающихся стран, которые основаны на дешевых, но трудоемких производствах, могут устареть. И тогда в этих странах произойдет скачок уровня безработицы среди молодого населения. Нормативно-правовые основы, которые в настоящий момент регулируют производство, распространение и потребление товаров и услуг, также должны быть пересмотрены. Так, неясно, кто будет нести ответственность за брак, если продукты печатаются в местном центре 3D-печати или лично потребителем создатель цифрового шаблона продукта, производитель 3D-принтера или человек, который управляет принтером. Какие режимы интеллектуальной собственности должны действовать в отношении обладания шаблонами 3D-печати и их передачи через государственные границы? Как адаптировать налоги на добавочную стоимость и системы пошлин? Еще одна проблема, которая потребует совместной работы всех заинтересованных кругов, а также нормативно-правовых изменений, это проблема безопасности. Возможность 3D-печати оружия способствует распространению, а не контролю. Отдельные люди и негосударственные субъекты могут достаточно легко распространять цифровые шаблоны, с помощью которых будет производиться печать, вместо того, чтобы распространять само оружие. Энтузиасты способны печатать оружие уже сейчас. По мере развития технологии они смогут вносить в конструкцию печатного оружия сложные материалы, включая биологические ткани, клетки и химические соединения. Политики развития отрасли аддитивного производства. Фил Диккенс, профессор производственных технологий, Университет Ноттингема, Великобритания. Перед извлечением выгоды из технологии аддитивного производства стоит множество преград. Они одинаковы по всему миру, и их преодоление требует разработки новых международных стратегий и политик. В Великобритании уже идет работа в этом направлении. Стратегия аддитивного производства, в настоящий момент разрабатываемая в стране, определила семь основных преград, общих для всего мира. проблема и краткое описание известных преград и задач. Материалы. Понимание свойств материалов в контексте различных процессов, устройств и применений, гарантии качества, себестоимость, доступность, ограничение из-за проблем интеллектуальной собственности, независимости поставщиков, использование смешанных материалов, возможность переработки, биосовместимость. Разработка. потребность в руководствах и учебных программах по разработке аддитивных продуктов, углубленное понимание ограничений аддитивного производства, доступность дизайнеров, обладающих навыками для работы с аддитивным производством, безопасность данных, шаблонов. Наличие необходимой квалификации и образования. Отсутствие нужных квалификаций в области разработки, производства, тестирования материалов, которые мешают внедрению. Выбор между переобучением нынешнего кадрового состава и обучением нового поколения. Повышение осведомленности потребителей, распространение информации в школах. Затраты, инвестиции и финансирование. Финансирование компаний по повышению информированности и снижению рисков при внедрении, во время тестирования, масштабирования производства, закупки оборудования, особенно для малых и средних предприятий. Понимание полных размеров затрат, включая постобработку и тестирование, стоимость материалов. Стандарты и нормы регулирования. Отсутствие как общих, так и специфических стандартов для отдельных секторов, неформально принятых или официальных, особенно для авиатехники, здравоохранения, мотоспорта. Отсутствие стандартов для процессов, материалов, программного обеспечения, продуктов и способов их применений. Проведение измерений, проверок, тестирования. Необходимость библиотек данных, стандартов для тестирования, как общих, так и для каждого сектора. Тестов для финальных и промежуточных материалов, нагрузочных тестов, недеструктивных тестов, контроля качества с помощью организации открытого доступа к данным. Интеллектуальная собственность, защита, коммерческая тайна. Баланс между открытостью, нужной для обмена знаниями, с необходимостью коммерческой защиты для получения выгоды от вложений, обеспечения прав интеллектуальной собственности. Самой насущной и весомой является проблема недостатка квалификации и образования. Если не решить ее, то решение остальных проблем не принесет выгоды. Для того, чтобы получить выгоду, нужно немедленно повысить квалификацию существующих кадров. Но сначала потребуется разработать программу повышения осведомленности для старших руководителей, так как они должны будут разработать новую стратегию для компаний. Использование существующих компьютеризированных проектировочных систем для создания сложных деталей часто ведет к огромному размеру файлов, из-за чего программное и аппаратное обеспечение может отказывать или работать медленно. Даже когда создание детали успешно завершается, объем файлов ведет к проблемам при передаче данных. Для того, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями 3D-печати, разработчикам нужно понимать физические принципы, по которым работает продукт, а не создавать каждый раз слегка измененную версию продукта. Для этого потребуются совершенно новые рабочие инструменты, а также новые способы работы с программным обеспечением. 5 ключевых идей Первое. Технологии 3D-печати и аддитивного производства позволяют создавать детали и продукты, невозможные при использовании традиционных производственных технологий. Развитие этих технологий за последние 25 лет позволяет создавать предметы из различных исходных материалов, материалы со встроенными интегральными схемами, а также органические ткани. второе 3D-печать оказывает воздействие на большинство отраслей, от пищевой промышленности до здравоохранения и аэрокосмической отрасли, предлагая уникальные продукты и услуги. Технология аддитивного производства делает возможным экономически выгодное малосерийное производство, быстрое создание прототипов, а также децентрализацию и распределение производственных мощностей. Предполагается, что траектория роста этих технологий пойдет резко вверх в ближайшее десятилетия Третье. Одним из важнейших экономических результатов широкого распространения технологий аддитивного производства может стать возвращение производства в развитые страны, так как технологии заменят собой дешевую рабочую силу. Вероятно, озабоченность развивающихся стран из-за трудовых стратегий и безработицы. Четвертое. технологии аддитивного производства требует дополнительного внимания к вопросам собственности и ответственности за напечатанную продукцию ввиду распределенного характера ее цифровой разработки и физического производства, а также к пересмотру нормативной базы в отношении используемых цифровых шаблонов. 5 Как и в случае с другими технологиями четвертой промышленной революции, комбинирование 3D-печати с другими технологиями, новыми материалами, интернетом вещей, технологиями распределенного реестра или биотехнологиями открывает новые перспективы для инноваций, но также усиливает необходимость многосторонних обсуждений по вопросам стратегии и безопасности среди заинтересованных кругов. Специальная вставка Преимущества и недостатки дронов Предоставил Томас Филбек Всемирный экономический форум С благодарностью за вклады Дэвиду Шиму, адъюнкт-профессору аэрокосмического отдела Корейского института передовых технологий Республика Корея Андреасу Раптополосу Генеральному исполнительному директору Маттернет США Дапо Акандэ профессору Международного публичного права юридического факультета Оксфордского университета Великобритания. Беспилотные транспортные средства выделяются среди остальных технологий Четвертой промышленной революции. В отличие от технологий распределенного реестра, квантовых компьютеров и геоинженерии, они уже давно вышли из стадии разработки. Дроны применяются в военных целях, они доступны и на коммерческой основе. Кроме того, они представляют собой пересечение аэрокосмических технологий, достижений в материаловедении, робототехнике и автоматизации. Они способны нести камеры и медикаменты, что позволяет применять их в спасательных операциях. Также они могут нести и бомбы. Дронами можно управлять вручную в зоне прямой видимости, либо автоматически с помощью облачных технологий. Такое разнообразие в применении демонстрирует их гибкость от инновационных методов спасения людей до экстремистских нападений. Дроны играют роль универсальных инструментов 21 века и демонстрируют нейтральность технологии, ведь благо или вред от их применения зависит исключительно от выбора человека. Конечно, как и в случае с другими технологиями, их дизайн, структуры и назначение содержат в себе социальные установки и решения, что влияет на их использование. Само их существование является воплощением решения о том, что мы считаем ценным, что хотим создать, как представляем их назначение и чем готовы пожертвовать, чтобы раскрыть их потенциал. Основа мотивации к разработке дронов лежит в их экономической ценности. Это верно для военного, полицейского, муниципального и коммерческого применения. Дроны снизили цену разведывательных операций, заменив собой пилотируемые самолеты, которые стоили в 10-50 раз дороже. Их применение сократило время, необходимое для подготовки личного состава. Кроме того, потеря дрона гораздо менее ощутима, чем потери самолета стоимостью в десятки миллионов долларов. В гражданской авиации уже давно применяются автопилоты, но, как считает Дэвид Шим, адъюнкт-профессор аэрокосмического отдела Корейского института передовых технологий, вполне вероятно, что первыми останутся без работы пилоты вертолетов. Большинство компаний, которые имеют в эксплуатации вертолеты, не занимаются перевозками пассажиров, поэтому их страховая ответственность ниже. Дроны, как и роботы на фабричных производствах, способны ускорить потерю рабочих мест из-за автоматизации или, как минимум, вытеснить пилотов растущим штатам наземных операторов. Вероятно, в будущем воздушное пространство станет гораздо более тесным. За дронами среднего размера будут следить команды диспетчеров, работая посменно, однако мелких дронов может оказаться слишком много для отслеживания. Дроны представляют собой новый вид дешевой рабочей силы. Они работают вместе с нами и выполняют задачи, которые раньше требовали работы людей. Они заставляют вспомнить о системных проблемах занятости, которые четвертая промышленная революция поставила перед обществом, и задуматься о том, какие виды рабочих мест окажутся вытеснены. Первопроходцы в отрасли дронов, например, Андреас Раптополос, генеральный исполнительный директор Маттернет, признают, что дроны вызовут серьезные изменения и что для них необходима пошаговая выработка регулирующего законодательства, для чего потребуется учитывать мнение множества заинтересованных сторон. Сам Раптополос считает, что основным требованием к коммерческим дронам должна быть безопасность для окружающих. Для того, чтобы удовлетворить это требование и предотвратить несчастные случаи, травмы и столкновения, потребуется усилие муниципальных органов по управлению воздушным движением, отслеживанию дронов, а также по организации реагирования на происшествия. В более широкой перспективе необходимо привлечь Министерство обороны к развитию и регуляции экосистемы дронов, а также к их отслеживанию. Также следует уделить серьезное внимание кибербезопасности и угрозе дистанционного отключения дронов. Взломанные беспилотники могут представлять угрозу сами по себе или быть использованными в целях злоумышленников, поэтому для безопасной работы потребуются надежные методы шифрования. Кроме того, оппоненты применения малых и средних дронов открыли новые методы электронного глушения, которые позволяют отключить систему навигации беспилотника с расстояния до мили — 1609 метров. Такое оборудование пригодится для обеспечения безопасности воздушного пространства аэропортов, однако оно же может стать настоящим кошмаром логистических компаний, если протестующие самоучки начнут вмешиваться в доставку заказов. Среди движущих сил разработки дронов также можно упомянуть дальнейший рост урбанизации, электронной торговли и услуг по запросу, потребность муниципалитетов в контроле и мониторинге дорожного движения, анализе инфраструктурных объектов и воздушной видеографии. Разрабатываются дроны различных размеров. Самые крупные транспортные беспилотники находятся в компетенции Международной организации гражданской авиации, а аппараты поменьше часто управляются одним оператором. Те дроны, которые применяются в военных целях, обычно обладают большими размерами и дальностью, а управляют ими обученные пилоты. При этом многие коммерческие дроны весят всего несколько килограммов, а их дальность разнится от малой до средней. Для того, чтобы полностью реализовать потенциал беспилотников, необходимо решить несколько задач, включая задачу расширения систем управления воздушным движением как в контролируемом, так и в неконтролируемом пространстве. NASA уже несколько лет работает над системой регулирования движения дронов, а крупные компании, к примеру, Google и Amazon, предлагают собственные решения. Такой контроль необходим для технологий, которые в будущем будут делить воздушное пространство с людьми и, возможно, перевозить пассажиров. Поднимаются вопросы приватности, разрешения на фотографию, безопасности, шума, использования огней и многие другие. Все они требуют тщательного рассмотрения. В противном случае компании рискуют потерять расположение общественности. На данный момент наибольшую сложность при разработке услуг, связанных с дронами, представляет последняя миля — непосредственное взаимодействие с пользователем. Одновременно с контролем общественного восприятия и регулятивных реакций на технологию, производители дронов занимаются поиском точек соприкосновения, достаточных, чтобы лидеры общественного мнения оценили «ценность беспилотников». Некоторые стратегии предполагают ограничение области применения дронов, к примеру, использование только в пределах городской черты или только аварийных служб. Иногда дроны предлагают в качестве дополнительной услуги, чтобы постепенно познакомить с ними компании, местные органы власти и населения. Раптополос считает, что в долгосрочной перспективе дроны должны стать симбиотическими спутниками человека, по мере того, как расширяются возможности технологий машинного зрения, сенсоров и коммуникаций. К 2040 году облачные технологии и искусственный интеллект должны обеспечить совместную работу роев дронов. При этом аппараты должны будут обмениваться данными и знаниями и составлять карты неизвестной местности, как это делают беспилотные автомобили. Мир, полный дронов, обещает невиданные ранее возможности. Представляется множество преимуществ, которыми смогут воспользоваться правительство компании и потребители, однако следует подумать о затратах, а также о влиянии этой технологии на идеалы и настроение в обществе. Дроны не только предлагают новые методы доставки грузов, они изменяют наше отношение к правам человека и к регламентации вооруженных конфликтов. По мнению Дапа Аканды, профессора международного публичного права Оксфордского университета, дроны вмешались в этическую дискуссию о том, может ли государство казнить людей, как собственных граждан, так и иностранных. Тот факт. что наличие этой технологии способно размыть границы этики во время вооруженных конфликтов, как в зонах боевых действий, так и в гражданских районах, дает нам представление о том, как технологии влияют на принятие решений. Дроны снижают стоимость убийства, особенно под предлогом национальной безопасности, и это может привести к нормализации акта в несудебной казни человека государством, Примеры таких актов можно найти в диапазоне от военных действий до случаев полицейской реакции. Возникают проблемы с существующими правилами ведения войны, а также с присвоением ответственности за совершенные действия. В настоящий момент дронами управляют операторы, и подобные проблемы остаются решаемыми. Однако если дроны превратятся в полностью автономное оружие и начнут принимать решения об открытии огня согласно алгоритмам распознавания изображений, без прямого участия человека, этическая дискуссия усложнится еще сильнее. При этом невозможно ответить на сложные вопросы этики, лишь рассматривая саму технологию. Решение о том, когда необходимо принимать нормативные меры по отношению к допустимому поведению и использованию дронов, зависит от самого общества и его ценностей. Вопрос этичности дронов обозначает явную точку приложения для конструктивных ограничений и воли общества. Нам есть о чем задуматься. Достигает ли информация о выгодах и нарушениях все заинтересованные стороны? Принимают ли компании во внимание что-либо, кроме собственной выгоды? Общественное признание крайне важно для малых и средних коммерческих дронов. По мере того, как они встраиваются в социум, компаниям потребуется просветить общественность в отношении этих технологий. И для того, чтобы гарантировать успех, в структуре и принципах управления беспилотников должна быть видна ориентация на благо самого общества, и эта ориентация должна отражать политику и видение самих компаний. Раптополос считает, что создатели дронов должны нести моральную ответственность. Компании должны в первую очередь думать о тех, кому дроны приносят пользу или вред. Только так можно избежать отрицательных эффектов и показать заинтересованным кругам общества, что к их мнению прислушиваются.